Глава третья. Какой прекрасный день, бодро отметил архангел, деловито прорезая дыру в проволочном заграждении городской психиатрической больницы номер 4. Белые халаты санитаров маячили где-то вдали за кустарниками, и проникновение на территорию больницы прошло быстро, легко и незаметно. Приятный нежный ветерок тихо шуршал желто зелёно красными листиками. Стояло настоящее бабье лето. Погода была не просто тёплая, она была необыкновенная. Жаркое солнце и ясное синее небо никак не вязались с тем, что на дворе был уже конец октября. «Кажется, лето вернулось», — растерянно пробормотала Ника, с удивлением заметив на берёзах серёжки. Видимо, природа тоже не понимала, что происходит, и не знала, как реагировать на такое потепление. «Оружие не применять», — отдал приказ Архангел. «А что, если нас заметят?» — уточнила Ника. «Будем косить под заблудившихся иностранцев-туристов», — с лёгкой иронией ответил Михаил. «Хочешь, чтобы нас здесь оставили?» — усмехнулась девушка. «Я по-русски не понимать, Ферштейн», — весело отозвался старейшина и, жестом приказав Нике ждать у забора, скрылся из вида. Яркий солнечный свет, буйство красок и энергично порхающие воробьи. с веселым чириканьем, облепившие багряную рябину. Все это создавало радужно-чудесное, приподнятое настроение. Но оно несколько омрачилось, когда Ника перевела взгляд на больницу. Серые фигурки больных, уныло слоняющихся по периметру, вызвали в ее душе щемящее чувство жалости. «Пожалуй, из всех болезней на земле потеря разума самая страшная», — подумала она. Впрочем, когда до Ники донеслись обрывки мысли одного из пациентов, ее чувство сострадания несколько притупилось. Она уже давно могла воспринимать мысли других людей. Для этого ей нужно было лишь немного сконцентрироваться и настроиться на волну конкретного человека. А иногда она слышала чужие высказывания даже помимо воли, особенно когда они были вызваны сильными эмоциями. Но то, что она уловила в данный момент, заставило ее поежиться от омерзения. Она услышала набор самых пошлых и отвратительных нецензурных фраз и выражений. Самым противным было то, что все эти эпитеты адресовались именно ей. Сдерживая подкатывающую к горлу тошноту, Ника сосредоточилась и просканировала прошлое этого человека. Она поняла, что он находится здесь на принудительном лечении за несколько попыток изнасилования. Суд признал его невменяемым и отправил сюда. А когда она увидела, что психопат с идиотской мечтательной улыбкой на лице направился к ней, Ника уже приготовилась к решительному отпору и защите своей чести и достоинства. Но больной успел сделать всего несколько шагов, когда внезапно появившийся у него за спиной архангел быстро и аккуратно нажал на определенную точку на его сонной артерии, погрузив неудачливого маньяка в глубокий сон. «Дыру в заборе надо будет заделать», — чуть нервно отметила девушка. «Боишься, как бы любовничек не сбежал?» — усмехнулся архангел. «Пока ты не устроила личную жизнь, давай займёмся делом», — с иронией добавил он. «Нам туда». Махнул он в сторону небольшой обшарпанной постройки суицидально-серого цвета. За этим облупившимся сараем, на котором красовалась надпись хоз часть Она увидела щуплую фигурку пожилого человека в больничном халате, сидевшего на старой деревянной скамейке. Он был абсолютно неподвижен, словно извояние. Когда Ника подошла ближе, то подумала, что реденькая бородка, склокоченные короткие седые волосы на голове и высохшие худые руки не дают даже намека на то, что этот человек обладает какой-либо особенной силой. Он производил впечатление старца. неспособного поднять даже тапочки. Но когда она посмотрела в его яркие, эбонитово-черные глаза, они показались ей необыкновенными. Из них словно исходило сияние. Старец неторопливо перевел задумчивый взгляд на девушку, и вдруг от его спокойствия не осталось и следа. «Кара небесная!» Ошарашенно пробормотал Хантер, резко вскакивая, пристально вглядываясь в лицо Нике. «Я что, так плохо выгляжу?» — опешила она. «Твой внешний вид мы обсудим позже, а пока нам надо поторапливаться», — подколол её архангел, подхватывая Хантера под руку. Даже не подумав сопротивляться, старец спокойно засеменил рядом со своими похитителями. «Не бойтесь, мы не причиним вам вреда», — на всякий случай успокоила его Ника. «Разумеется». ведь короткий сон еще никому не повредил. С неожиданной иронией отозвался он, коротким кивком головы указав на неподвижное тело маньяка, мирно похрапывающего в траве. «И почему сегодня все меня подкалывают?» мысленно проворчала Ника. «Ну, явно не мой день». Тихо вздохнула она.